Глава 9. Разбудил меня дай. Едва приоткрыв глаза, я поняла, что утро совсем раннее, только начало светать. Чего спрашивается в такую рань подрываться? Вопрос задать я не успела. Молодой человек мигом прикрыл мне рот одной рукой и покачал головой. Могу читать по губам, не слышно произнесла я, практически уверенная, что почти все актеры Тоже владеют этой способностью. дай кивнул. Надо быстро собираться. Тут же, не проронив звука, ответил мужчина. Стас ходил в разведку. В вешенках церковники. Перехватили Ганса. Это в его дом мы собирались вселиться. Теперь ждут нас. Как удачно вы вчера нас задержали. А то как раз на патруль бы нарвались. У нас пара-тройка часов в запасе прежде чем они догадаются прочесать окрестности. Я кивнула и бесшумно поднялась на ноги. — У нас есть шансы уйти? — Если с ними нет охотников, то более чем. А если есть... Мужчина запнулся, грустно посмотрев на меня. — Все так плохо? — Ну, не так чтобы, но сложнее от слежки избавиться. В общем, Дайк нервно провел рукой по волосам. Для начала не мешает убраться подальше отсюда. Разговоры потом. Ты двигаешься тихо, помоги нам собраться. Твоих друзей позже разбудим. Я шустро включилась в работу, оставив на потом все вопросы и выяснения. Мы дружно побросали вещи в телегу, уничтожили следы лагеря. Дайк аккуратно перенес моих друзей на телегу. Стас придержал лошадь. Последняя, кстати, тоже за все время не издала ни единого звука. Не иначе эмпатия у ребят не только на людей распространяется, или свойства дара, но о таких вещах спрашивать не принято. Все заняло лишь несколько минут. Стас едва слышно щелкнул вожжами, повозка тронулась, и мы с Дайкой запрыгнули в нее уже буквально на ходу. От избытка адреналина стучала в висках. Телега, показавшаяся мне вчера полуразваленной доходягой, на удивление легко и бесшумно катилась. Да и лошадь словно подменили, бодро рванула вперед, будто и не везла целый воз барахла и пятерых человек в придачу. Я только головой покачала. Может, у нее тоже актерский дар, как и у хозяев? Мысленно хихикнула. Шутка отвлекла меня от мрачных предчувствий. Возниться мешать разговорами не стоило, поэтому я повернулась к дайку, рассказав о беседе с Сорби и о том, что теперь везде небезопасно. Конечно, мое предупреждение запоздало, но все же. И только сейчас, вспомнив о ночном разговоре, я запоздало сообразила А ведь Джек собирается в вешенки. Сердце пропустило удар. Конечно, Сорби не дурак и просто так поймать себя не даст. Особенно, пока будет один, но... Противная мыслишка. А если... Навязчиво выедала мозг, перехватывая дыхание и сбивая сердце с ритма. Не буду думать о плохом. Раз за разом твердила сама себе и ничего не могла с собой поделать. «Прости, Джек, очередной раз запоздала, принялась я каяться. Вот выберемся отсюда и все. Никогда, никогда больше не буду собой рисковать. Никогда больше не дам повод за меня волноваться. Дома буду сидеть и крестиком вышивать». А потом вдруг как отрезала, Беспокойство схлынуло, словно вода, уходящая с отливом. Мозг мгновенно прояснился. Я с удивлением помотала головой и только тогда заметила, как улыбается Стас, поглядывая на меня через плечо. Помогло? Так вот, чьих рук дело! Я благодарно кивнула. Прости, что вмешался, продолжил молодой человек. Но ты так фонила своими переживаниями, что самому впору идти вешаться. Ох, только и смогла произнести я. Да уж? Они-то на себе все мои самобичевания ощутили. Ладно, я позже обо всем этом подумаю. Затем наткнулась на извительную смешку Дейка и прочла в ней недосказанное. А еще меня любой эмпат за несколько километров учует. И любой охотник. Что же, не знаю, как правильно прятать эмоции, однако честно попыталась расслабиться и очистить мозг от лишних мыслей. Сначала представила, что внутри моей головы воздух, чистый и прозрачный, затем, что я вся легкая и невесомая, словно ветерок. В какой-то момент и правда почувствовала, как все мысли и эмоции запрятались куда-то глубоко внутри меня. Постаралась запомнить это ощущение, после чего провалилась в спокойный крепкий сон, на этот раз без каких-либо сновидений. Разбудила меня непонятная возня. С трудом разлепив глаза, я удивленно проследила, как оседает в телеге Верис, потерявший сознание от массивного кулака Стаса, как неестественно бледно и напряженно на лицо Дайка, уставившегося в одну точку, как бесшумно наш возница взлетает обратно на телегу, ловко щелкая вожжами, и наша тихая лошадка мгновенно переходит на голод. И все это почти абсолютной тишине. Спустя минуту повозка на полном ходу сделала резкий поворот, от отчего я чуть не вывалилась наружу и выехала прямо в лес. Скорость не уменьшилась, кусты словно сами расступались перед нами и смыкались позади. Снова поворот и бешеная скачка. Я вцепилась в край телеги, на секунду оцепенев от страха. Только перевела дыхание, опять рывок. Очнулась лишь спустя несколько километров, когда наша колесница наконец остановилась посреди леса. Стас шумно выдохнул, уперся тыльной стороной руки и обернулся к нам. Дайк тоже неожиданно захрипел и бессильно завалился рядом с версом. На лбу испарина, по скуле стекают крупные бисеринки пота. Грудь тяжело приподнимается в так дыханию. Что происходит? Я перевела вопросительный взгляд на Стаса Но спросить ничего не успела. До меня дошло. Обернулась обратно Верс, Дайк, Я, Стас. Снова Верс. Целую секунду я отказывалась верить глазам. Где Люська? Заорала я, чувствуя, как меня захлестывает ярость пополам с отчаянием. В надежде, что я ошиблась, что девушка все еще спит, просто ее не видно. Я с неожиданной силой разбросала одеяло и тюки, лежащие сверху. Ничего. Подняв полные слез глаза, интуитивно чувствуя беду, я бросилась с кулаками на Стаса. Я не поняла, где Люська? Кто-то перехватил меня сзади, не пуская и не давая брыкаться. Повернула голову Дайк. Только что чуть ли не трупом лежал. Откуда только силы взялись? Попыталась вывернуться и врезать еще и ему. И в этот момент меня просто смело ментальной волной, пришедших с обеих сторон от обоих братьев. Вот как! Чем не успокоительная? Я глухо за сползла на землю и села, тяжело привалившись к колесу. Рядом свалился дайк, выглядя еще хуже, чем раньше. Теперь из носа текла тонкая алая струйка. — Успокойся! — тихо прошептал он. — Успокоиться? Куда уж дальше? После ихто воздействия! — Хорошо! — вяло отозвалась я. «Рассказывайте, что случилось? Где Люська? И зачем вырубили верса?» Стас медленно подошел к дайку, наклонился, заставляя выпить мутной зеленоватой жидкости. Тот сделал несколько глотков из полупрозрачного пузырька и отвел руку брата. «Достаточно!» – тихо проговорил он и снова обмяк. «Я хочу знать, где Люська!» Громко отчеканила я, видя, что мои попутчики старательно прячут глаза, глядя куда угодно, только не на меня. Кажется, снова начинаю срываться в истерику. «Ну, вы мне скажете что-нибудь?» «Да». Стас присел рядом, сорвал тонкую травинку с метелочкой на конце, секунду повертел в руках и с раздражением выбросил. «Нет больше, Люськи». «Нет? Что значит нет?» Я подскочила, уставившись в упор на своего собеседника, словно ища ответ в его глазах. Затем схватила за плечи и хорошенько встряхнула. «Этого не может быть! Я не верю, слышишь? Не верю! Она ведь не погибла!» Мужчина спокойно отцепил мои пальцы, впившиеся ему в руки, и вздохнул. «Нет!» Медленно выдохнул он и тут же добавил. «Она попалась!» А это гораздо хуже. Стас проигнорировал мой полный надежды взгляд. Да, пусть бы лучше она погибла. Да что ты такое говоришь? Прервала я пессимистичную речь. Перестань немедленно. Пока она жива, есть шанс ее спасти. В моей голове мгновенно принялись возникать вопросы. Кто ее поймал? Куда повезли? И вообще, что произошло? Ты можешь толком рассказать? Надо продумать план, как мы будем ее спасать.